«Роль женщины в духовном возрождении человечества» 1 марта 29 Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины. Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, ее вечным спутником и сотрудником. Ведь все величие космоса слагается двумя началами — Основа бытия зиждется на равноценности двух начал. Возможно ли умаление одного из них? Все переживаемые и грядущие бедствия и космические катаклизмы в значительной степени являются следствием порабощения и унижения женщины. Страшное падение нравственности, болезни и дегенерации некоторых народностей имеют в основании рабскую зависимость женщин. Женщина лишена возможности пользоваться в полной мере величайшим человеческим преимуществом, приобщением к творческой мысли и созидательной работе. Она лишена не только равноправия, но во многих странах и равного образования с мужчиной. Она недопущена к выявлению своих способностей, недопущена к построению общественной и государственной жизни, полноправным членом которой она является в силу космического закона или права. Но женщина-раба может дать миру только рабов. Поговорка «У великой матери и великий сын имеет глубокое космически-научное основание». Ибо сын часто больше заимствует от матери и обратно, Дочери — наследница отцовских сил. Велика справедливость космическая. Унижая женщину, мужчина унизил себя. В этом нужно искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни. Разве возможны были бы все творимые сейчас ужасы и преступления, если бы оба начала были уравновешены?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 Разве не мать закладывает первые зерна сознательной жизни ребенка? Разве не мать дает направление и окраску или качество всем его стремлениям и способностям? Но мать, лишенная культуры, мысли, этого венца человеческого существования, может способствовать лишь развитию низших проявлений человеческих страстей. Женщина, стремящаяся к знанию и красоте, В полном сознании своей ответственности высоко подымет нравственность и уровень всей жизни. Не будет места отвратительным порокам, ведущим к вырождению и уничтожению целых народностей. Но, стремясь к просвещению, к знанию, женщина должна помнить, что все просветительные учреждения являются лишь окнами или ступенями к принятию высшего знания и высшей культуры. Истинная культура мысли растет культурой духа и сердца. Лишь такое сочетание дает тот великий синтез, без которого невозможно постичь все величие, все многообразие и сложность узора жизни человека в ее космическом беспредельном совершенствовании. Потому стремясь к знанию, пусть не забывает она источник света и тех водителей духа, те великие умы, которые истинно творили сознание человечества, приближением к этому источнику, приобщением к этому ведущему синтетическому началу найдет человечество путь истинной эволюции. Пусть именно женщина познает и провозгласит об этом ведущем начале, ибо от начала ей вручена нить связи двух миров, видимого с невидимым. Женщине – дано являть мощь сокровенной жизненной энергии, которая выявляет свои высшие качества в бессмертных творениях человеческого гения.